Глава 7. После бани к Катерине стало немного лучше. Изматывающая тошнота прошла и осталось лишь лёгкое недомогание, но с ним уже можно было жить дальше. Лекарство от аллергии сработало, и высыпания на лице практически сошли на нет. Они с Сеницей сидели на пороге маленькой дачи и пили крепкий чай с какими-то травками, которые Сеница заварила сама. Ну что, лучше тебе? Синицына легонько толкнула котёл в бок. Ты откуда вообще такая? Только не время про мужа-дальнобойщика. Видно же сразу, что ты не наша. Зубы у вон у тебя ровные, белые и все на месте. А зубы-то здесь причём? удивилась Катерина. Она лихорадочно думала, сказать Синицыной правду или нет. Так зубы у женщины под 40 это показатель всего. Ты разве не знала? Синицына, оказавшись на удивление мудрой женщиной, Можно и можно накрасить, цыганское золото налепить на каждый палец, а вот зубы-то цыганские не вставишь. Если у бабы есть деньги, то и зубы все на месте, ровные и белые, вон как у тебя. Такой рот 1200 стоит, верно? Екатерина смутно помнила, сколько она заплатила за виниры и на последнее отбеливание у своего стоматолога, но если сложить все вложения в её зубы, то да, сумма набегала действительно где-то такая. А ты откуда так хорошо цены знаешь? поразилась Катерина. Так я ассистентом у стоматолога раньше работала, пока туберкулёз не получила. И, заметив, как непроизвольно дёрнулась Катерина, тотчас добавила: Ты не боись, у меня закрытая форма, и я профилактику прохожу раз в полгода, но с нормальной работой для меня теперь кранты. Как же ты работаешь на складе? ахнула поражённая до глубины души Катерина. Там же холодина, сырость, пыль, всё вместе и в кучу. Так выбора у меня нет, понимаешь? Синица назакурила. Мне и курить-то нельзя, а смысл? Мне ничего нельзя. Ни курить, ни работать в холоде, ни коробки таскать. Но кто же меня с таким диагнозом возьмёт, куда? А мне парня растить надо. Любовник-то сбежал давным-давно, как только узнал, что я беременная. Вся неземная любовь сразу и закончилась. Екатерина сидела совершенно оглушённая и поражённая услышанным. Ну хватит про меня. Синица рассмеялась. Это ты у нас лошадка тёмная. Так кто же твой муж? Писатель, автоматически ответила Катя и прикусила язык. Ну, не смеший ты меня. Синица натянулась за ещё одной сигаретой. Так бы и сказала, что твой бизнесмен променял тебя на более молодую девку, и ты теперь вынуждена выживать так же, как и мы все. Права я, тебе признаться, гордость мешает. Екатерина оцепенела. Только при одной мысли, что это жестокая игра, В другую жизнь могла бы действительно стать её жизнь настоящей. Ей захотелось заорать в голос. С одной стороны, она чувствовала огромное облегчение, что всё происходящее здесь и сейчас это просто как бы отпуск в аду, и она всегда в любой момент может вернуться назад в свою спокойную, сытую жизнь с натуральным кофе, обедами в ресторане и путешествиями по Европе. А с другой стороны, Екатерине почему-то было жутко неудобно перед Синициной, словно она её жестоко оговорила и предала. "Да, ты права", выновато пробормотала Екатерина. "Если исключить некоторые нюансы, то ты действительно поняла всё правильно. Я выживаю в новой реальности, но совершенно не знаю, как это сделать". "Ничего, привыкнешь", ответила Синицина таким спокойным и уверенным тоном, что Екатерина сразу поняла, что её тёзка не шутит. Она действительно может привыкнуть и к этому ужасу, и к этой жизни, но Катя не хотела привыкать. Она хотела написать репортаж, собрать материал для книги, и убраться отсюда куда подальше. Интересно, а кто живёт в седьмой комнате? Вдруг кто-то из нашей смены. Не задавая прямых вопросов, чтобы не вызвать подозрений, Екатерина осторожно спросила у Сеницыной: "Расскажи мне о наших коллегах. Кто они? Марина, Нина, Олеся, Танька, Лена Львовна. Чем живут?" Всё-таки мне с ними работать? О, как рассмеялась Сеницына. Ты особо не привыкай, у нас девки меняются каждый месяц. Не факт, что ты с ними долго будешь работать вместе. А что о них рассказывать? Маринка с дуру башку в розовый цвет выкрасила, перед мужем старается. Гуляет он от неё страшно, но и зарабатывает хорошо. Он мастер по сборке диванов у неё. Нина, эта, которая хной красится, одна дочь тянет. Лея у неё красивая, думаю, на теремок 2 попадёт. Тогда и жизнь у них наладятся. Нина одна живёт. Мужик где у неё, не знаю. Вроде захаживает один, но он женатый. Олеся Игоревна, кстати, тоже живёт в общаге. А не мало кто чего знает. Вроде одна она, ни детей, ни мужика нет. Вроде не пьёт, но всё время странная какая-то, словно обдолбленная. Есть, обрадовалась Катерина. Значит, именно она живёт в седьмой комнате, и это именно у неё наркопритон или бордель. которым интересуется Алексей. У Таньки сын больной, Волочка, помирает в больнице. Рак крови у него снова рецидив. Парню 14 лет, выглядит как дошколёнок. Таньку вот жалко до слёз. Пашет бабы с удками, чтобы денег заработать. Да разве он ах как же фонды, опешила Екатерина. Собирают же детям деньги на лечение. Я в социальных сетях постоянно посты вижу. Собирают, буркнула Синицына. Да не всем. Малышам обычно помогают, они милые такие, а подростки то кому нужны? Да и малышам далеко не всем удаётся помочь. Ну как же? Екатерина не могла подобрать слов. Ей много денег-то надо. Очень много, махнул рукой Екатерина. Она уже допила чай и поставила кружку себе под ноги. 200.000. А где такую сумму взять, не знаешь? И я не знаю. Вот в чём беда. Ну ладно, давай собираться, а то уже и день-то прошёл. пора расходиться завтра в 5:00 утра на работу ещё и домашние дела поделать надо и выспаться Екатерина вспомнила, что им завтра в первую смену. Они должны были работать 2 дня через 2, но из-за того, что комплектовщиков постоянно не хватало, работали 2 дня и отдыхали один. Спасибо тебе. Екатерина тоже начала собираться. Да чего там, отмахнулась Синицына. Если мы друг другу не поможем, кому мы тогда вообще нужны?